Глава двадцать шестая. Расплата. Айден в прямом смысле был в панике. Как это могло произойти? Как? То, что система лишила его полномочий, было весьма неприятно. Однако он не боялся последствий, так как знал, его прикроют. И все прошло так, как он и ожидал. Спустя три дня система вернула ему все его полномочия. Ну а ее отчеты? Все ее отчеты либо были перехвачены Айденом, либо уничтожены в штабе корпорации теми, кому платил заказчик. И вот такой сюрприз. Первым звоночком стали запросы обо всякой мелочи. Опись выданного оружия, маршруты патруля, расход медикаментов и прочее, прочее, прочее. А затем Айден получил сообщение, что через 34 минуты будет вызов от представителя корпорации, назначенного аудитором планеты Хруст. В принципе, это было не смертельно. Неприятно, но не смертельно. Аудит уже проводился, и стараниями Айдена, заказчика и нанятых, подкупленных последним менеджеров Гарден, проверка прошла удачно. И вот опять. По прошествии тридцати четырех минут, которые Айден прождал в своем кресле, на экране появился... Появился Серж Хёгель, один из владельцев Гардена. «Приветствую вас, Айден!» Айден несколько растерялся, однако быстро взял себя в руки. «Добрый день, мистер Хёгель! Чем обязан?» «Видите ли...» Хёгель задумался на секунду, словно размышляя, что именно сказать, а затем продолжил. «Видите ли, Айден, мне недавно на глаза попались некоторые документы по хрусту, и я хотел бы у вас уточнить несколько моментов». «Конечно, мистер Хёгель, для начала я хотел бы с вами поговорить о хрусте». Айден просто смотрел на Хюгеля, ожидая вопросов. «К примеру, эти волки. Неужели они действительно столь агрессивны, как вы отражаете в отчетах?» «Да, сэр», — кивнул Айден. «Они действительно неимоверно агрессивны и опасны». «Интересно, почему подобное поведение встречается только на вашей планете?» «Сэр, вы ведь знаете, как происходит процесс подготовки планеты к колонизации?» «К сожалению, Айден, мои интересы распространяются в несколько иных сферах, поэтому представление имею лишь общее. Если вы просветите меня в сжатой форме, буду крайне благодарен». Процесс подготовки планеты включает в себя два этапа — непосредственное терраформирование, а затем формирование новых форм флоры и фауны. В качестве базовых элементов используются земные формы жизни. Для каждой новой планеты подбирается несколько видов животных и растений. Формируется, так сказать, простейшая пищевая цепочка. «Так, об этом в курсе», — кивнул Хёгель. «Так вот», — продолжил Айден, — «как правило, наши умники допускают ошибки». Впрочем, каждая планета уникальна, и на каждый процесс формирования животного и растительного мира происходит по-разному. Где-то травоядные начинают доминировать, хищников не хватает, где-то наоборот. Как правило, для процесса колонизации этой проблемой не является. Вид, нарушающий пищевую цепочку, попросту уничтожается. Хёгель молча кивнул. На хрусте произошло следующее. Учеными Арматеха, которые и производили предварительную подготовку, была допущена ошибка. Не знаю, на чем они строили свои теории, однако обычный земной волк был ими существенно модифицирован. Модификант обладал повышенными показателями агрессии, предпочитал действовать в стае, инстинкты самосохранения затуплены. И зачем были эти модификации? — поинтересовался Хёгель. — К сожалению, нам этого не узнать, — вздохнул Айден. — Как вы должны знать, штаб-квартира Арматеха подверглась нападению чужих и была полностью уничтожена. Данных по Хрусту не осталось. — Да, конечно, я это знаю, — кивнул Хёгель. — Как раз из-за этого мы и получили возможность купить Хруст. «Если нет точных сведений, я бы удовлетворился вашими предположениями». «На мой взгляд», — начал Айден, — «подобные модификации были необходимы для того, чтобы уничтожить или же существенно сократить популяцию одного местного вида. Этот вид был так опасен для колонизации. Для всего. Посевов, домашних животных, человека». Зверек небольшой, размером с домашнего пса, но неимоверно проворный и в разы более опасный. Даже человек с огнестрельным оружием с большой вероятностью проиграет ему в схватке. «Это что же за тварь такая?» «Нечто вроде нашего медоеда». «Хм, и что, волки смогли удержать этих медоедов?» Да. Насколько нам известно, волки смогли уничтожить большую часть этих зверей. Сейчас небольшая их популяция осталась на маленьком участке. Это так называемые Красные горы. Там волкам попросту не достать этих тварей. Однако и еды там немного. Медоеды-животные-одиночки. В поисках еды они выходят из своей резервации и тогда попадают в лапы волков. «Говорите, одиночки?» Еще и размером с собаку?» — хмыкнул Хёгель. «Зачем же было делать волков столь агрессивными и большими?» «Не знаю, сэр. Возможно, это побочный эффект модификации. Возможно, так и планировалось. Но поверьте, эти медоеды в схватке один на один способны уничтожить волка. Возможно, даже двоих-троих». Но, как я понимаю, решив одну проблему, получили другую. Волки расплодились и сами стали угрозой. Именно так. Причем угрозой такого уровня, что с ней не смогли справиться две волны колонистов. Да, сэр. Ха -ха. Хюгель посмотрел куда-то в сторону, а затем сказал. Интересный момент, Айден. Да, сэр. «Ваш хруст не уникален в этом вопросе. Вот, смотрите. Наша корпорация смогла колонизировать планету Ватан, третью в системе лягуш. Слышали о такой?» «Никак нет, сэр». «Я вам о ней расскажу. Там наши ученые тоже решили использовать модифицированных хищников для борьбы с местными видами. Ватан-3 являлась уникальной планетой». Она не требовала проведения терроформирования и даже более того, практически по всем параметрам являлась идентичной земле. Но проблемой являлись местные крупные животные. Они не были опасными для людей, зато стали настоящей напастью для фермеров. Поля и сады уничтожали словно саранча. При этом охота на них была затруднительной. Слишком крупное животное, слишком крепкая шкура. Ручное оружие оказалось неэффективным. Знаете, каким было решение? Запустить на планету модифицированное животное? Да, Айден, вы правы, кивнул Хёгель. В качестве базы для модификации мы использовали медведя. Но, как вы правильно заметили, ученые что-то не рассчитали. А быть может, животное так адаптировалось к местным условиям. В общем, суть в том, что сделанные нами медведи оказались неимоверно плодовитыми, а в силу того, что мы специально ускорили период их взросления, то очень быстро столкнулись с проблемой огромного их количества. Медведи решили вопрос с травоядными, однако сами стали проблемой. и в отличие от местного вида предпочитали пожирать не урожай фермеров, а самих фермеров. И как же решился вопрос? Комендант планеты начал выдавать колонистам наземную технику, вооруженную крупнокалиберным оружием. К тому же гарнизоны всех трех городов, имеющихся на планете, начали вести патрулирование с воздуха. Достаточно быстро им удалось оттеснить хищников от городов и деревень, а затем и вообще перебить всех медведей. Сейчас Ватан-3 стал одной из самых перспективных наших планет. Уверен, лет тридцать-сорок, и его можно будет назвать одним из золотых миров. Уж очень там красиво. А вы не подскажете, сэр, как много там лесов? Какая их площадь? Лесов там немного, пожал плечами Хёгель. Я бы назвал ватан три планеты степью. Тогда понятно, почему колонистам так легко удалось справиться с хищниками. Я бы не сказал, что легко, хмыкнул Хёгель. Но вернемся к Хрусту. Вы пробовали применить аналогичную тактику? К сожалению, здесь она не будет эффективной. Почему? «Густые леса, труднопроходимая местность». «Вы хотите сказать, что с воздуха невозможно найти волков?» «Это очень сложно». «И что? Тепловизоры, детекторы массы? Не знаю, что там еще есть. Все бесполезно?» «Даже если удастся обнаружить волка, как подстрелить его сквозь листву, сквозь деревья?» «Я не знаю. Это вы мне скажите». «Хмыкнул, Хюгель?» «Короче говоря, вы подводите меня к мысли, что намного проще бороться с волками самыми обычными средствами, коими являются колонисты, вооруженные винтовкой или автоматом?» «Да». Хм. А скажите, Айден, есть какая-то специфика охоты на волков?» К примеру, их шкуру пробивает только винтовочная пуля. Или же бить нужно в некое слабое место. М -м -м, насколько мне известно, никаких ограничений нет. Волка можно убить даже из щелчка. Это сложно, но возможно. Что такое щелчок? Револьвер. Очень простая конструкция. В свое время это оружие было популярно среди колонистов. А сейчас... «Сейчас есть более современные образцы, и они эффективнее!» Вкратчиво поинтересовался Хёгель, а Айден напрягся. Ему показалось, что сейчас и наступает тот самый момент, ради которого Хёгель с ним связался, и ради которого и был начат весь этот разговор. «Да, конечно, эффективнее». «Тогда скажите, Айден, а почему ваши колонисты из третьей волны...» Все поголовно получили ОСЗ в качестве основного оружия. Айден опешил. Подобная информация нигде не отражалась и отражаться не могла. Хёгель об этом знать просто не мог. Или мог. Но каким образом? «Колонисты часто приобретают ОСЗ», — осторожно начал Айден. «Однако не в качестве основного, а в качестве запасного оружия». Видите ли, это оружие очень дешевое, но на близкой дистанции более чем эффективно. Х! — хмыкнул Хюгель, А вот количество проданных боеприпасов говорит об обратном. Единоразовая выдача большого количества патронов разных калибров, в том числе для ОСЗ, и затем постоянный непадающий спрос именно на патроны для ОСЗ. в то время как остальные боеприпасы покупаются редко. Как так? Вот ведь мать его! Айден старался сохранить непроницаемое выражение на лице, однако внутри его распирала ярость. Эту информацию мог сбросить только интендант колонии, только он и больше никто. А еще у меня созрел такой вопрос. Буравя взглядом коменданта, продолжил Хёгель. «Отчего в последнее время возрос спрос на медицинские препараты, использующиеся при получении огнестрельных ранений? Ваши волки стали применять огнестрел?» Айден молчал. «Следующий вопрос. Хюгель словно бы очередной гвоздь вбивал. Почему в последнее время ваш клон-центр работает практически круглосуточно?» «За последний месяц количество активированных клонов возросло в несколько раз по сравнению с прошлыми месяцами». «Что же вы молчите, Айден?» Айден не знал, что сказать. Если изначально он подумал, что данные слил кладовщик, то теперь он был не уверен в этом. Хёгель владел данными по больнице и по клон-центру. «Откуда? Как?» Все трое, и кладовщик, и главврач, и начальник клон-центра, сговорились и написали рапорт, прикрепили свои реальные отчеты вместо, как было договорено, фиктивных? Вряд ли. Айден платил им более чем достаточно, чтобы эти данные никогда не вышли на поверхность. Но тогда как? Как вся эта информация попала к Хёгелю? Айден понимала, что если бы не прикрытие в штабе, его давно бы уже сняли с должности. Однако заказчик, предложивший Айдену просто огромную, неприлично огромную сумму за провал колонизации Хруста, подкупил и куратора, контролирующего работу Айдена, а еще менеджеров, проверяющих отчетность. и даже службу безопасности корпорации, которая всегда совала свой длинный нос куда нужно и куда не нужно. Так где же произошел сбой? Кто слил данные прямо в директорат Гардена? «Айден, вы ломаете голову совершенно не над тем», — с ухмылкой сказал Хёгель, наблюдавший за метаниями, пусть и тщательно скрываемыми, коменданта. «Он что, мыслей читает?» мелькнуло у Айдена предположение в голове. «Видите ли?» — со вздохом сказал Хёгель. «Гарден пока еще сравнительно небольшая корпорация, и мы боремся за каждую планету. Да, статистика показывает, что далеко не все могут пройти терроформирование. Не всегда удается колонизировать уже прошедшую подготовку планету». Однако случаи, когда колонизация не удалась из-за животных, тем более животных земных, пусть и модифицированных, можно пересчитать на пальцах. Лично я помню всего пару случаев, да и то там животные были не модификантами, а местным видом. Помню случаи, когда местные, как нам казалось, дикари, остановившиеся на этапе племени, Боготворящие свою планету как некое живое существо, смогли дать отпор. Они попросту уничтожали наши Арнибасы и рапидусы, сборщики харвестеры причем уничтожали луками и копьями. «Как дикари могли сбить рапидус?» — хмыкнул Айден. «А они использовали местных летающих рептилий как ездовых животных», — ответил Хёгель. «По большому счету это неважно. Данный случай является уникальным, и планета уже давно объявлена заповедником. Но здесь у вас на хрусте вполне себе обыденная ситуация. И какой результат? Гарден терпит убытки. И знаете, что мне кажется?» «Что? Что вы это делаете специально?» «Я не...» «Вы специально выдавали дерьмовое оружие колонистам. Вы повысили цену заклонирования вопреки политике корпорации. Причем не просто повысили, а попросту уничтожили все мои программы, подразумевающие не просто низкие цены на клон, но даже единоразовый кредит». Даже не буду упоминать те факты, что вы в буквальном смысле изуродовали совершенный механизм и и корпорации К чему все эти запреты и ограничения? Почему ИИ работает как обычная программа? Она ведь принимает не просто бездарные или глупые решения. Они иногда попросту противоречат логике. Я не... Вновь попытался оправдаться комендант. «Айден!» Хегель упер в коменданта свой холодный, прямо-таки обжигающий взгляд. «Да, сэр!» «Заткнитесь!» Несколько секунд Хегель буравил полковника взглядом, а затем продолжил. «Не смейте меня перебивать, пока я не закончил и не позволил вам говорить!» Айден был и вскинулся, и собрался бросить в лицо начальнику нечто оскорбительное. Высокомерная, однако тот моментально пресёк эту попытку. — Что? Хотите мне напомнить, что вы офицер, что у вас блистательная карьера? — Была, Айден. Именно была. Когда вы сели в лужу, именно я помог вам просто выйти в отставку без последствий и даже предложил неплохой контракт. Если бы вы выполнили работу, то в золоте, конечно, не купались бы, однако жили бы на широкую ногу, и на новой планете вы были бы первым, первым после Бога. А что на деле? Вы рушите все. Две волны колонистов благодаря вам стали изгоями, вы позволили им захватить добывающий центр, практически уничтожили третью волну. «Я хочу узнать от вас всего пару моментов, Айден. Кто вам платил за все, что вы тут творили? И кто именно из менеджеров моей корпорации вас прикрывал? Куратор — это понятное дело. С ним уже работает наша СБ. Кто еще? Но ну, вам есть что мне сказать?» Айден молчал. «Ладно», — кивнул головой Хёгель. «У вас будет время подумать». «Мой корабль уже в вашей системе, и всего через несколько часов будет на орбите. Даю вам время поразмыслить». Хюгель отключился, оставив Айдена наедине с собственными мыслями. «Все как всегда. Главными были всего два вопроса. Кто виноват и что делать? Проверять, есть ли возможность связаться с заказчиком, глупо». Если Хёгель не соврал и его корабль действительно на подходе, то нечего и пытаться. У владельца корпорации есть все ключи доступа, есть все необходимое, чтобы не просто перехватывать сообщения. Он даже ответ может подделать. Значит, вариант посоветоваться отпадает сразу. Тогда далее. Нужно вычислить того, кто слил информацию директору. «Тут либо кто-то из штаба, либо кто-то с хруста». Айден был уверен, что Хёгель блефовал насчёт куратора. Менеджеры такого уровня всегда на виду, и СБ не решится допрашивать его жёстко. А по-другому искушенные в интригах менеджер ничего не скажет. Все же Айден был уверен, что стукач находится на хрусте. «Кто же он? Кладовщик? Главврач? Начальник клон-центра? Все трое?» Но даже будь это все трое, Хюгель обладает информацией, которую не могут знать даже эти трое. «Вы получили мою посылку!» Айден даже вздрогнул, когда увидел уведомление входящего сообщения. Отправлено оно было тем самым исполнителем заказчика. «Очень странный и явно опасный тип». Айден по одному взгляду на него понял, этот человек не просто опасный, он сама смерть. Если возникнет такая необходимость, исполнитель уничтожит и его самого, Айдена. Как сделал это тогда с тем инженером? Айден поморщился при этом воспоминании. Да, он бывший военный, да, он принимал участие во многих кампаниях. Однако никогда, ни разу в жизни ему не приходилось лично убивать человека. И в этот раз не пришлось. Однако, как это сделал исполнитель по его Айдена приказу... бр, То ли дело майор Виллис. Ему тоже приходилось получать от Айдена приказы на устранение неугодных. Однако Виллис никогда не отчитывался о проделанной работе так... Айден отогнал неприятные воспоминания и вернулся в настоящее. Посылка. Какая посылка? Ах да, буквально полчаса назад личный помощник принес ему нечто. Однако Айдену было не до распаковки подарков, а в свете произошедшей беседы с Хёгелем посылка вообще вылетела из головы. Теперь же, видимо, настал черед заняться ею. Айден размотал бумагу, сорвал клейкую ленту и осторожно заглянул внутрь, опасаясь увидеть нечто такое, от чего желудок попытается исторгнуть все наружу, как было в тот раз. Вопреки опасениям, ничего такого страшного там не было. Айден извлек из коробки небольшое устройство. Он прекрасно знал, что это такое, однако даже будучи действующим офицером, пользоваться подобным ему не приходилось. «Ну так он ведь не диверсант, не разведчик и не спецназовец. Зачем ему, начальнику снабжения, коменданту города, такой девайс, как жук?» Айден быстро отбил ответ исполнителю. «Откуда это у вас?» «Нашел у одного из ваших подчиненных», — гласил ответ. «Вот и разгадка на все вопросы. Крот ВКС, а кто еще мог пользоваться жуком, скажите на милость». Накопал компромат на него, Айдена, и затем слил Хёгелю. Причем информации было более чем достаточно, чтобы Хёгель проверил и начал копать глубже, удостоверился в правдивости полученной информации и прилетел на хруст. Зачем это кроту? Чем-то Айден его не устраивал, чем-то мешал, но чем? Впрочем, какая разница? Вокруг этой планеты слишком много суеты. Заказчику что-то нужно. Также, как выяснилось, ВКС что-то тут ищет. Оно ну, ему, Айдену, надо? Нет. Его главной задачей сейчас было выжить. А после разговора с хюгелем эта задача стала прямо-таки ярко выраженной. И в идеале потом сбежать с деньгами на «Золотой мир». И чтобы все эти задачи выполнить, Айдену уже в прямом смысле жизненно необходимо сотрудничать с исполнителем заказчика, оказывать ему помощь во всем. «У кого вы это нашли?» — спросил Айден. «Кладовщик!» — последовал ответ. Айден хмыкнул. «Все-таки Анатольевич. Впрочем, он именно на него и подумал». Хюгель начал именно с темы склада и оружия, которыми Анатольевич и завидовал. «Мне необходимо активировать его в клоне и допросить», — пришло сообщение от исполнителя. Не хрен было его убивать», — подумал Айден. Сначала завалил его, создав кучу геморроя, который Айдену пришлось долго устранять и успокаивать разбушевавшуюся систему. Она вновь попыталась отобрать полномочия у коменданта. «А теперь еще и активируй ему клон. Ага, жди». «Не получится. Активация клона будет произведена по указанному самим кладовщиком времени». «Когда?» «Без понятия. Будем узнавать», — отбил Айден ответ. «Необходимо устранить этих людей». Пришло новое сообщение от исполнителя и следом коды, позывные и идентификаторы колонистов. «Ух, какой кровожадный! Устранить ему надо! Тебе надо, ты и устраняй! И вообще, чем они его не устроили?» «Причина?» — спросил Айден. «Данные лица непосредственно работают с кладовщиком. У одного из группы обнаружен жук». Предполагаю, что кладовщик им его и передал. Ага, вот оно как. Вот и сложился пазл. Эти типы достали базы из больницы и клон-центра. Оперативники ВКС? Вероятно, и они копают под него Айдена. Что же, в этот раз можно пойти навстречу исполнителю. И эту группу нужно срочно убрать из города, а затем ликвидировать. Причем сделать это как можно быстрее, до того, как на планете появится Хёгель. Предлагаю перевести их в разряд изгоев. «Принимается!» — соблаговолил согласиться исполнитель. «И следом необходимо устранить этих людей!» «Вот ведь настырный какой!» «Ладно...» — Айден вызвал Виллиса. «Да, сэр». Виллис всегда выглядел так, будто бы и не уходил со службы. Всегда готов сделать все, что скажет непосредственный начальник. «Майор, у меня список изгоев третьей волны, которые невероятно опасны и которых нужно уничтожить, причем как можно быстрее». Майор Виллис пробежался глазами по строчкам, козырнул и спросил. «Разрешите приступать?» Айден кивнул. И майор покинул кабинет. Да, жаль его. Толковый был бы помощник. Айден даже задумался, может, все же взять его на золотой мир. Нет, комендант поморщился. Виллис сам по себе опасен. А если добавить к этому ту уйму компромата, которая майору известна? Нет, очень жаль. Но, похоже, подошло время отправлять и Виллиса на отдых. «Майор Виллис устранит этих людей. Как только он справится с задачей, вы должны будете устранить самого майора Виллиса». «Принял!» Исполнитель не отличался многословием, однако и вопросы не задавал. На секунду у Айдена мелькнула мысль, что исполнитель вполне возможно имеет приказ от заказчика на устранение его самого. И вне зависимости от результата, удастся ли забрать планету у Гарден, или же Гарден сможет все вернуть на круги своя, Айден этого уже не увидит. Стоит подумать над тем, как сбежать с хруста и забыть навсегда и о Гардене, и об исполнителе с заказчиком, черт бы их подрал, и о Виллисе, и об этих сраных колонистах. Забыть и спокойно дожить свою длинную, богатую на события жизнь. Айден вздохнул и сел за свой рабочий терминал. Теперь нужно было выполнить ту часть дела, которая была под силу только ему, коменданту планеты Хруст. В связи с нарушением множества пунктов Кодекса колониста и свода правил корпорации Гарден, пункт правил 3.784 «Присвоение собственности корпорации», следующие колонисты лишаются статуса. с последующей деактивацией чипа и запретов на посещение объектов корпорации. 3615. Позывной «Литвин». 314. Позывной «Шендер». 3666-2. Позывной мондалабай хулой абудеми думбаку 255. Позывной «Кейко». 1313. Позывной «Кузьма». Е5114. Позывной «Строгов». 327 С715 АТ-2384561. Позывной МИГ. Система несколько секунд думала, а затем сообщила: Деактивация чипов указанных колонистов завершена. Статус изменен. Текущий статус изгой. Конец второй книги. Текст читал Сергей Митяев.